сказала Фрэн, надевая жакет, который знавал лучшие времена, и свои выходные туфли, которые давно пора было выбросить на помойку. Кэти невольно вспомнила ботинки из мягкой итальянской кожи, которые Френ купила для па. Ей было известно, что они стоили дорого. — Очень дорого. — Аванти! — сказала она. — Вперед! И мать с дочерью отправились на автобусную остановку. Но уроки в напарнике Френда остался Луиджи. В этот вечер неизменно мрачное выражение его лица было даже более зловещим, чем обычно. «Дове Илькоре? Где находится сердце? Спросил Луиджи. Из-за сильного дублинского акцента было сложно понять, о чем он спрашивает. Илькоре. — повторил он, уже не скрывая раздражения. — Илькоры, Самая важная часть организма, черт побери. — Нонсо. — Не знаю, — растерянно ответила Френ. — Знаешь. — Как ты можешь не знать, где находится твое чертову коре, Выйти из затруднительного положения ей помогла синьора. — Конкалма перфаворе. — Успокойтесь, пожалуйста. Обратилась она к Луиджи, а затем взяла руку Френ и положила ее на свое сердце. Эко il cuore. Вот сердце. Долго же ты его искала. Недовольно пробурчал Луиджи. Сеньора посмотрела на Френ. Сегодня эта женщина выглядела иначе, чем обычно. Обычно на занятиях она проявляла активность и при этом еще подбадривала Кэти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 «У тебя самая потрясающая интимная жизнь из всех людей, кого я знаю!» С завистью вздохнула Харриет. У входа ее встретила красивая женщина в темном костюме. «Добрый день! Меня зовут Бренда Бреннан, и я рада приветствовать вас в нашем ресторане. Вас кто-нибудь ожидает?» Кэти хотела бы, чтобы и она сама, и Френ выглядели так же шикарно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 Значит, в моем распоряжении вагон времени. — А вам нужно спешить обратно в офис? — Нет. Им принесли меню, и мисс Бреннан принялась рассказывать про каждое блюдо, подававшееся в этот день. — Сегодня у нас прекрасные инсалата димаре. Салат из морепродуктов. Начала она. — Камбери? Каламари? Невольно вырвалась у Кэти.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 Очень счастливый, когда он приезжал за ней на машине. — Где он сейчас? — Он уехал в Америку, — сказала Кэти. — А как ты полагаешь, она об этом жалеет? — Это я тоже не знаю. Время от времени от него приходят письма. В последнее время он, правда, пишет нечасто, но летом было иначе. — А она не смогла поехать с ним? —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 Значит, вы двое так никогда и не поговорите друг с другом? Мы никогда не будем встречаться и гулять, любой с закатом, вот это уж точно. Потому что сегодня мы уже другие люди, не те, какими были много лет назад. Я люблю Марианну, а Френ, возможно, любит Кена или кого-то еще. Но мы с ней обязательно поговорим, это я тебе обещаю. А теперь давай-ка лучше...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 Это называется артишоки. А почему ты спрашиваешь, Кэти? Я недавно ходила в ресторан, и это блюдо было в меню. Ты была в Квентине? Это я перевела меню для бренды Бреннан. Она моя подруга, — с гордостью сообщила сеньора. Я знаю, только не говорите мистеру Данну. Там работает администратором его жена. А помните, вы подумали, что Фрэнн моя мама...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 Для тебя я всегда свободен. Я тебе это уже говорил?» Кэти показала ему приглашение, выигранное ею, на курсах итальянского. Пол Меллоун сказал, что очень горд тем, что она решила пригласить именно его. «Я хотела сделать для тебя что-нибудь приятное, не решила пригласить в ресторан». «Ты сделала мне очень-очень приятно. Как живешь?»